хотя время для экономии самое неподходящее, не выдержав, громко ругаюсь в голос. И словно подброшенный вверх моими словами, мой второй помощник выскакивает из пулеметного гнезда. Ни я, не лежащие в кустах фрицы этого не ожидали. Поэтому он успевает пробежать вперед метров десять и, подхватив лежавшую на земле около убитого шифрена патронную коробку, Повернуться назад. Вот тут спохватились уже все. Со стороны немцев грохот несколько выстрелов. А я, в свою очередь, щедро поливаю пулями место, откуда только что стреляли. Там кто-то орёт во весь голос. Навряд ли это от большой радости. И стрелять начинает сразу вся немецкая цепь. Парень делает еще три или четыре шага, и в него... Попадает сразу несколько пуль. Он падает, но в паде не успевает кинуть вперед коробку с лентами. Громыхая железом, она пролетает несколько метров и, ударившись от ствол дерева, падает прямо перед бруствером. Володька тут же делает прыжок вперед и длинной рукой, зацепив его за кожаную ручку, втаскивает внутрь пулеметного гнезда. Фут! ну ты ножки гнутый бала он а ведь промазали фрицита успел я коробку затащить подтаскиваю к себе неожиданный подарок Мы стали богаче еще на полторы сотни патронов Не так уж и много но в нашем положении это просто божий дар. Вот что володя там метрах в тридти мы вещи складывали если мне неменяетяют память, Там еще патроны должны быть. Тогда их ребята сразу сюда не принесли, валуны таскать начали. Вот они бы нам сейчас очень даже пригодились. Так в чем дело, командир? Я сейчас мигом смотаюсь. Обожди мигом-то. Оставляю пулемет и подползаю к телу убитого немцами помощника. Я вот сейчас его через бруствер вытолкну, а ты в другую сторону и выскочишь. Немцы поначалу-то по нему стрелять начнут, так что время у тебя будет. Не так много, как хотелось бы, но все же лучше, чем ничего. Он кивает и готовится к прыжку. Приподнимаю тело убитого и переваливаю через брустер. Со стороны немцев тут же гремят выстрелы. Но Володька уже успевает, выпрыгнув из гнезда, скрыться в кустах. Я перекатываюсь назад, к пулемету. И огрызаюсь парой коротких очередей. Наступает тишина. Положение у нас патовое. Я не вижу немцев, пока они не стреляют. И веду огонь в основном на звук их выстрелов. В такой ситуации мы можем сидеть хоть до самой темноты. Уйти с этого места они не могут никуда. И взять меня штурмом, разумеется, можно. Но ляжет их тут... Пользуясь передышкой, меняю ленту в пулемете. Снег уже накрыл все пушистым белым ковром, и только перед амбразурой этот ковер черный. Пороховые газы от выстрелов закоптили все впереди пулемета. А ведь отсюда уже не уйти. Терпеть такое положение долго немцы не будут. Так что развязки ждать долго не придется. Вытаскиваю из ранца флягу. Стеклянная, обшитая брезентом, она уцелела, несмотря на все, что творилось вокруг. Из кармана комбинезона вытаскиваю несколько исписанных листов бумаги. Этой писаниной я занимался вчера, когда мы остановились на стоянку. Свернув листы бумаги в трубочку, выливаю из фляги водку и запихиваю вместо неё бумагу. Втыкаю резиновую пробку, убираю флягу в чехол. После чего, приподняв один из мешков, убираю ее туда. Ну, теперь разве что прямым разрывом гранаты над этим местом можно будет ее хоть как-то повредить. Мало ли как оно сложится. В крайнем случае заберу ее, если все пойдет как надо. Возвращаюсь к пулемету. Володьке не слышно. «Не слышно немцев. Интересно, что они сейчас будут делать?» И, словно отвечая на мой вопрос, из кустов взлетают три красные ракеты. Четвертая желтая взлетает наискось в направлении пулеметного гнезда. «Так вот в чем дело. Они все-таки рискнули вызвать минометный огонь. Не знаю, где стоят их минометы». Навряд ли это слишком близко. Так что есть вероятность немаленького разлета мин. А, соответственно, часть подарков достанется и немцам. Видать, здорово их там приперло, раз они решились на подобную самоубийственную затею. Я поднимаю голову вверх и вслушиваюсь в свист подлетающих мин. Негромко тренькнул телефон, и адмирал Канарис поднял трубку. — Слушаю. — Экселленс, прибыл полковник фон Хорн. — Просите его ко мне. В приоткрывшуюся дверь вошел высокий седоватый офицер с моноклем в глазу. Отсалютовал. — Проходите, полковник, давно вас жду. — Какие новости?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 Я уж не говорю о том, что сами по себе данные разработки могут нанести большой урон нашим интересам. но Сам тот факт, что американцы взялись помогать русским в разработке оружия, способного воздействовать на мозг человека, неприятен уже сам по себе. Но до сих пор они ограничивались простой продажей своего вооружения и снаряжения.